Взоры мышинной орды обратились в сторону их нанадцатого предводителя, и ничего хорошего они ему не предвещали. Предводитель как-то сразу съежился и усох. «Мало того, что это толстая и наглая», — продолжал Мурзик свою обвинительную речь, — «на глаза попалась» кормильца вашего подвела, так она еще и представиться имела наглость. Так и сказала. Мысая. Акира покраснел и начал пятиться обратно к развилке. Но он понял, что попал не туда, и вряд ли ему здесь будут рады. Вопли и виск из глубины подвала Подтвердили догадку шпиона. «Долуй самодержавьи! На нац оттабанна мыла! Перевыборы! Вся власть учредительному собранию! в президенты!» Это был явный перебор. Но Акиру больше волновали его личная шкура, формула и клад. Политические дебаты его не интересовали. «Здесь есть рациональное зерно», — донесся до него голос Мурзика. «Это дело надо обкушать». «Правильно», — восторженно пискнул кто-то самый догадливый. «Объявляю о создании новой партии «Мурзилка». «Желающие могут записаться немедленно». «Вставай, проклятим заклименный!» Попытался запеть кто-то самый бестолковый и недальновидный, но быстро подавился собственным хвостом, который ему запихали в рот разгорячившиеся сторонники новой партии. Акира добрался до развилки и пополз налево, туда, откуда доносились насторожившие его ранее звуки. Когда голова его высунулась из лаза, отодвинув край ковра, висевшего на стене, он увидел, кто их издает. Бум-бум-бум. Рукоятка катаны-кладенца билась о странную конструкцию, напоминавшую собой большой котел с серебряной крышкой. Из крышки этой торчала витая медная трубка, сплющенная на конце. «Котела, котела, катана выпить хочет! Бум-бум-бум! катана котела, катана, однако, осень хочет! Сенсея!» Завопила Кира так, что в подвале, где шли перевыборы, Мыши подавились сыром, розданным им в качестве аванса для поддержания единственного кандидата в президенты. Шпион колобком подкатился к учителю и бухнул лбом об пол. «Сэнсея, прости, свой глупый нерадивый усиник, чем ниндзя может догладить свой вина?» «Застегнутая врасплох катана?» Торопливо отскочила Чана и чуть не споткнулась об своего ученика. «Надо подумать, однако». Смутить ее было трудно. «А что здесь делает сэнсэя?» Рискнул полюбопытствовать ученик. «Я большой человек, однако, начальник охраны. Папина добро охраняй. Совсем не пью, однако». Суточный норма, и все. Видишь, или сира, охраняю. Доверяют, однако. Акира осторожно тряхнул чан. Внутри плеснулась жидкость. Шпион судорожно сглотнул слюну. Так не достать, однако. Сколько раз пробовала. Ужом обвившись вокруг чана, на горест на нависла на серебряной крышкой чем то в этот момент она напоминала эмблему последователей гиппократа сбоку не пробьёс, сверху тозы это что акира ткнул пальцем в изрядно помятую трубку. — или сера кап кап не тесёт, однако похоже эликсир выгнанный три года назад лично самим папой выжил благодаря суточной норме в виден наркомовских 100 граммов в этом состоянии перерубить трубку катания было не под силу охраняясь yes, задумался акира оглядывая котел подозрительно заблестевшими глазами охраняю Вздохнула Катана к сенсея позволь сказать, твой глупый ниндзя, неправильно охраняясь, однако». «Посему обиделась Катана?» «Только-то сам видел мыса много-много. Пока одна мыса ловить будешь, остальные усе угасят». «Что делать?» — испугался сенсей «Хорошие места знаю», — прошипел Акира. «Сам не отдаст, никто не отберет, однако». Акира выразительно похлопал себя по животу. «Сенсей просяет свой глупый ниндзя», — радостно подпрыгнула Катана, выразив таким образом свое согласие. Акира, недолго думая, перекусил сплющенный конец трубки своими крепкими зубами наклонил чан и высосал через бессмертное творение Алхимериуса, как через соломинку, приличную дозу сивухи и трехлетней выдержки. Глаза его сразу разъехались в разные стороны, получив возможность обозревать окрестности справа и слева от своего владельца, не утруждая шею. Справа на стене висел плакат, на котором с золотыми буквами было начертано «Музей славы Папы». Слева висели два пергамента в аккуратных резных деревянных рамочках под стеклом, обитых чеканным золотом и обильно посыпанных брюликами. Под одной была надпись «Формула», под другой — «Техпроцесс». «Месси украдут!» — категорично заявила кира тыкая пальцем в иконостас. «Не украдут!» — Катана удовлетворенно крякнула, отваливаясь от трубки. «Места хорошие знаю. Кидай мешок формула!» Акира побросал пергаменты в предусмотрительно захваченный с собой мешок, заклепал зубами конец трубки, подхватил чан, И двинулся вслед за сенсеем В его надежное место. «Черный воран черный воран Что ты вьешься надо мной?» Бубнила спутниковая связь себе под клюв, Мерно махая крыльями. Рядом крутилась сотовая сколько уже пролетели нетерпеливо спрашивала она э чую уже больше ста километров сделали пора подзаправиться идем согласно расписанию невозмутимо ответил орел пока мы в графике и вновь закликотал ты да бчи они дажедерся черныйвол «Ворон, я не твой!» «Да на шута ты мне сдался!» — возмутился ворон. «И вообще, что за намеки пошлые? Выражение выбирай!» «За такие слова можно и по клюву схлопотать!»